Примерно через час тот же мир, Крым, Севастопольская бухта, линкор неумолимый. Княжда Елизавета Волконская-Серегина, штурм-капитан ВКС Российской империи. На самом деле в нашем разговоре с юным чародеем собрался поучаствовать не только Клим Сервий, но фактически и остальные псевдоличности. Оказалось, что их всех до единого интересовал вопрос, как могло получиться так, что их достаточно совершенная с научной точки зрения цивилизация упустила из поля зрения столь важный аспект фундаментальной структуры Вселенной. Быть может, что-то в их представлениях о конструкции мироздания было неправильным, а чего-то просто не доставало. Пока эта загадка не будет раскрыта, псевдоличности буквально не могут кушать, хотя «кушать» в прямом смысле этого слова им как раз и не требуется. Наш разговор состоялся в помещении исследовательской лаборатории прошлой эпохи существования неумолимого, принадлежавшей к ведомству главных инженеров. Гроботы-уборщики вылезали тут все до зеркального блеска. А робото-ремонтники привели в рабочее состояние аппаратуру и приборы, которые восстановить было можно, и убрали прочь все то, что представляло из себя ни к чему негодный хлам. Для нас с колдуном были приготовлены роскошные мягкие кресла. Мебель для псевдоличностей была в виде таких же голограмм, как и они сами. Действительно, как обещали, на эту встречу они явились в полном составе. Присутствовал даже казначей – Кар и Аврелий, которого до этого я видел только пару раз. Началась встреча стандартно. Едва мы с Димой вошли в помещение, как командир неумолимого по имени Гай Юлий скомандовал всем Встать смирно! И голограммы вскочили, вытянувшись в струнку, тем самым демонстрируя свой пиетет перед моим статусом супруги императора. Мне осталось только благосклонно кивнуть, ведь я все-таки воспитанная девушка и, разрешив им вести себя вольно, попросить сесть. Потом слово взял Гай Юлий, который, поблагодарив нас за прибытие, назначил Клима Сервия председательствующим в сегодняшней встрече. «Итак», — сказал Клим Сервиер, «за последнее время в наших представлениях о картине окружающего мира произошли значительные изменения. Я имею в виду так называемую магию, которые в своей повседневной деятельности используют государь император государ-императрица, а также их многие соратники, в том числе присутствующий здесь Дмитрий Магус. Как мы понимаем, речь идет о некой разновидности энергии или поля, которые никоим образом не участвуют в развитии миров в соответствии с естественным ходом вещей, но при этом являются необходимыми в момент создания мира когда этот порядок только формируется. Мы предполагаем, что это поле или энергия является основным инструментом Творца по формированию новых миров. Кстати, то, что наш мир был им создан не в единичном экземпляре, тоже стало для нас открытием. На более позднем этапе развития это поле или энергия позволяют вмешиваться как в фундаментальные процессы в уже созданном мире, так и производить локальные изменения в путях его развития. То, что некоторые люди способны в ограниченном масштабе использовать те же методы, что и Творец, говорит только о том, что в Писании верно указано, что человек был создан по образу и подобию Божьему, а также о том, что Господь вдохнул в людей свою божественную душу через которую они потенциально в ограниченном объеме унаследовали и его возможность. Вопрос был только в том, что выделить это поле в структуре Вселенной, исследовать его и научиться воспроизводить. Да-да, именно воспроизводить, потому что и наш господин, и его соратники жаловались на то, что в так называемых верхних мирах напряженность этого поля недостаточная, и очень быстро снижается при активной эксплуатации. Итак, с помощью имеющихся на борту приборов физической разведки, необходимых для наблюдения за состоянием окружающих физических полей во время межзвездного прыжка, мы внимательно наблюдали за процессом запуска так называемого магического фонтана и, как нам кажется, смогли выделить компоненту, которая начала быстро расти с началом этого процесса, достигнув максимума где-то в течение 4-5 дней. Эта же компонента является ключевой и в ходе межзвездного прыжка, отвечая за процесс образования окна в метрике пространства-времени. И поэтому нам удалось построить устройство, конвертирующее в это поле самое банальное электричество. Мы готовы продемонстрировать этот экспериментальный прибор, но должны предупредить, что значительные локальные концентрации этой энергии способны приводить к самопроизвольному разрушению ткани мироздания, точечным провалам из одного мира в другой и прочим негативным вещам вплоть до рождения детей-уродов. и уродов. Процесс должен находиться под сознательным контролем, который, по вашим словам, обычно осуществляет так называемые «духи стихий». — Так, — сказал я, хлопнув ладонью по колену, — выходит, установку для генерации магического фона вы создали, но она небезопасна? — Вы неправильно меня поняли, Ваше Императорское Величество, — извиняющимся тоном произнес Клим Этот маленький лабораторный образец полностью безопасен, но у него нет перспектив в смысле практического применения уж очень он маломощен, но генераторы промышленного назначения в силу указанных мной причин могут быть достаточно опасны. Вот, смотрите. С этими словами он подошел к лабораторному столу, стоявшему прямо напротив нас, и прикоснулся к крышке небольшого металлического ящика. Тут же раздалось низкое гудение, как от электробритвы, а на передней панели прибора зажглась зеленая лампочка. Заинтересованный Дима колдун встал, подошел к этому столу и, взявшись левой рукой за свой амулет, что он делал только в исключительно сложных случаях, правой ладонью несколько раз обвел ящик сверху и по бокам, впрочем, не прикасаясь к его поверхности. Да, Елизавета Дмитриевна, после некоторых раздумий, сказал он, это действительно источник, но только маломощный и с отчетливым привкусом энергии в спектре хаоса. При большой мощности такой источник действительно может быть опасен, ибо чистый хаос в любых количествах – это совсем не то, что хорошо для здоровья. Мой учитель говорит, что именно наличие энергии хаоса в излучении этого прибора и должно приводить к тем негативным последствиям, о которых говорил уважаемый Клим Сервей. После слов мальчика в помещении на некоторое время наступила тишина. Наконец ее нарушил командир неумолимого Гайюли. «Так вы, молодой человек, считаете, что этот прибор может быть доработан так, что будет безопасен даже без наличия при нем так называемого духа стихии?» «Да», — ответил Димкаудун. «достаточно только сдвинуть спектр его излучения в безопасную область. Поскольку уважаемый Климсервий ничего не понимает в магии, а я и мой учитель очень мало понимаем в технике, то заниматься этим вопросом нам лучше совместно. Пусть Климсервер регулирует свой прибор, а мы с учителем будем говорить ему о том, как меняется спектр излучения. Климсервер имитировал тяжелый вздох, а Гай Юли кивнул и произнес. Пусть будет так. В ближайшее время, до получения следующего распоряжения, инженер Климсервер вместе с юным Дмитрием Магусом занимаются регулировкой лабораторного магического генератора. Ваше императорское величество, вы утверждаете мое решение? Я подумала, что нет ничего плохого в том, что у наших колдунов появится техногенный источник магии, который сделает нас независимыми от ее естественных источников, и согласилась. Но, с другой стороны, пользоваться им надо будет с осторожностью. И только в самых крайних случаях, потому что еще неизвестно, как отреагируют немагические миры на резкое повышение в них магического фона. Не полезет ли при этом из углов всякая погонь, ведь ломать не строить. И не начнут ли рушиться сами основы нашей привычной цивилизации, ведь особыми талантами могут обладать и беспринципные, алчные и просто жестокие люди. А это грозит верхним мирам большими бедами. Пусть лучшее это самое повышение магического фона будет носить локальный или кратковременный характер, чтобы им могли пользоваться только маги нашей команды. А во всем прочем верхние миры обойдутся и без магии. Ведь неумолимый принесет им самую совершенную технику. При этом необходимо продолжить изучение структуры мироздания и участие в ней магического компонента. И лучше всего если делать это будут исследовательские институты Российской империи моего мира.